Глава 14 Хотя это и был дом Адриана, Ник чувствовал себя здесь, как у себя. Да и привык хозяйничать. «Кто здесь еще живет, кроме вас?» Спросила Айви, следуя за ними из библиотеки. Она умылась и выглядела уже значительно лучше. «Наши ученики, но они в другом крыле». Ответил Адриан и дотянулся лапой до плеча Николаса, пока он ехал на руках Айви, что было приятно, но неловко. «Преврати меня обратно». Айви отпустила Адриана на пол, а Ник в один взмах руки вернул ему прежнюю форму. «Спасибо». Ответил ари отряхнувшись от пыли. «У каждого человека есть определенная форма для превращения?» спросила Айви. «Нет». Николас покачал головой и прищурился, а через миг перед Айви стоял симпатичный ретривер. «Можно так?» «Кот, мне кажется, идет ему больше», задумавшись, сказала Айви. «А ты себя в кого-нибудь можешь превратить?» «Да уж, продемонстрируй, пожалуйста», — проворчал Ари, хмуро глядя на Ника. «Только для начала верни меня обратно и прекращай делать это». Ник только ухмыльнулся и вернул Адриана в прежнюю форму а сам щелкнул пальцами и обернулся ястребом, тут же взлетевшим на плечо друга. «Эффектно», — оценила Айви, коснувшись его перьев. «Сложно судить, но твой дар кажется самым полезным. Хотя и умение управлять водой — это здорово». Она посмотрела на Ари и вздохнула. «А вот что с моим умением, не особо понятно». «Ты практически сожгла своих преследователей. Тебе этого мало?» — спросил Ник, превратившись обратно. Об этом, кстати, стоит отдельно поговорить. Как так получилось, что ты пиромантка в придачу? Я сожгла? Глаза Айви стали как блюдца. Я думала, это случайно произошло? Керосин пролился или что-то такое? У человека может быть два умения? Адриан покосился на Ника. Ты уверен, что это была она? Спросил он, потому что это и впрямь было слишком необычно. На 99 процентов. Кивнул Николас. Это был спонтанный выброс энергии. «Спонтанные выбросы случаются только у детей, ты сам знаешь», ответил ему Адриан. «Может, все дело в том, что в магическом плане Айви как раз ребенок?» предположил Николас. «Она не умеет контролировать свою магию в полном объеме». «Разве только что это?» задумался Адриан. «Нужно поискать информацию в библиотеке. Наверняка что-нибудь есть». Но для начала нам нужно поспать, заметил Николас. День был длинный, да и сейчас ночь уже. Нам всем нужен отдых. Ты прав, кивнул Адриан. Надо подыскать Айви хорошую комнату. Лучше всего не очень большую, уточнил Николас. Ее обогреть проще. У нас все большие помещения закрыты, пояснил он для Айви. Я так и поняла, кивнула она. не переживайте «Мне не нужно много места», — ответила Айви. «Идем, самая теплая комната рядом с моим кабинетом», — позвал Адриан и как раз, когда они проходили через кабинет, где остались все вещи, предложил. «Это завтра разберем». «Как скажешь», — кивнула она. «А вы где спите?» — спросила Айви, чтобы в случае чего знать, куда обращаться. «Вон та дверь, чуть дальше по коридору», — указал Адриан и, смутившись, пояснил. «Мы живем в одной комнате, потому что так теплее. Меньше комнат топить». «Давай я тебе воду нагрею». Он окончательно стушевался. айви посмотрела на Ника, потом на смущенного Адриана и не удержалась от вопроса. «Вы спите вместе?» — уточнила она. «В одной кровати». Поспешно уточнил Ари, начиная краснеть уже ушами. «Ничего более». Ник же явно веселился его смущением. «Ничего более? А у вас не отношения? Я пойму, если что», – поспешила добавить Айви. «Нет у нас никаких отношений», – всплеснул руками Адриан. «Мы просто друзья, которые вынуждены делить постель из-за сложной жизненной ситуации». «Ох, да перестань! А как же все твои слова, что ты меня любишь?» Тут же спросил Ник. «Ты что, все это время мне лгал?» «Да ты... да, да я...» Ари не ожидал такой подлянки и практически утратил дар речи. В итоге вода, которую он грел в ванную, буквально закипела. «Мальчики, может, я пойду, пока вы тут апокалипсис не устроили?» Спросила Айви, увидев это. Ник же рассмеялся и хлопнул Адриана по плечу. «Расслабься, я же просто шучу. Старый лучший друг — это лучше любовника. Согласись». «Ты невозможный!» Возмутился Адриан и плеснул в него водой, не забыв ее охладить, правда настолько, что Ника осыпала россыпью градин. Самый ужасный лучший друг из возможных. «Я вам даже слегка завидую», — призналась Айви, усмехнувшись. «Если вы разобрались, то дайте мне побыть одной и помыться спокойно». «Да, конечно. Отдыхай». Опомнился Адриан. «Если что-то понадобится, ты знаешь, где нас искать». Напомнил он, прежде чем оставить Айви вытолкав Ника из комнаты. «Боги, кто-то влюбился по уши, я смотрю!» Подначил его Ник, посмеиваясь и пихая его локтем в бок. «Прекрати!» Огрызнулся Ари, что было ему совершенно несвойственно, а потому лишь подтверждала слова Николаса. «Зачем ты так при Айве? Что она подумает?» «Да ничего особенно она не подумает», ответил Ник. «Она же не круглая дура, в конце концов!» «Что ты так распереживался?» В ответ Адриан только вздохнул и махнул рукой. «Тебе воды нагреть?» — спросил он, войдя в спальню, которую они делили. «Только если ты не сваришь меня в ней», — ответил Ник. «И ты сам-то мыться будешь? Ты пахнешь паленым котом после пожара». «Буду», — фыркнул Ария, стал наполнять ванную горячей, но не кипящей водой. «Иди первый, я потом». «Я быстро». Пообещал Ник, решив больше не испытывать терпения друга, пока он и впрямь не решился отомстить за все хорошее. «Ага, давай». Адриан остаивал его и вернулся пока в спальню, а когда Николас закончил, сам тоже быстро принял ванную. «Она точно все правильно поймет». Не удержался он, когда они уже легли в постель. «Я в ней не сомневаюсь», — ответил Ник. «Но, может, ты как-то обозначишь свой интерес?» — спросил он, взбивая себе подушку. Например, скептически поинтересовался Адриан. У него уже очень-очень давно никого не было, да и ему элементарно было не до отношений, учитывая ситуацию. «Не знаю, ты с ней жил столько времени, уже должен был знать, что ей нравится», — ответил Ник, удивившись. «Ей цветы, она любит цветы». «И чай», — ответил Адриан и невольно улыбнулся. Вспомнив, как Айви забиралась с ногами в кресло, обнимая чашку с ароматным чаем обеими руками. «Попробуй принеси ей завтра чашку чая в постель», — предложил Ник. «С утра, в смысле». «Прямо в постель?» Растерялся Адриан. «Мне кажется, это не очень прилично». Он задумался и вздохнул. «Ладно, утром подумаю». «Вырази свое беспокойство по поводу произошедшего. Спроси, как ей спалось. Я что, тебя всему учить должен?» Спросил Ник. «Как будто тебя вообще когда-то волновали такие условности». Хмыкнул Ари. «Ладно, давай спать. Спокойной ночи». «Потому что ты и впрямь беспомощен иногда». Ответил Ник. «Ладно, спокойной ночи». Отозвался он, глубже зарываясь в одеяло. И все же утром Ари решился последовать совету Ника. На кухню он пришел первым, чтобы заварить Айви чай, Именно так, как она любит. Айви спала плохо, ей снились кошмары, и она была вся разбитая. Так что на стук в дверь она отозвалась почти сразу. «Войдите», — сказала она, садясь в постели. Но увидеть Адриана с чаем она не ожидала. «Привет». «Доброе утро». Он мягко улыбнулся, шагнув в комнату, но задержался на пороге. Впрочем, учитывая размеры комнаты, Он все равно оказался достаточно близко к Айви, чтобы заметить, что она не выглядит отдохнувшей. «Я принес тебе чай. Как ты?» «Это очень мило с твоей стороны», — не могла не отметить Айви, принимая чашку. «Спала неважно. Что, так заметно?» «Он совершенно точно не такой вкусный, как делаешь ты», — извиняясь, предупредил Ари, слегка коснувшись ее рук и улыбнулся. «Наверное, на новом месте всегда спится не очень хорошо». «Да и учитывая вчерашнее...» «Вот вчерашнее мне снилось», — кивнула она, вздыхая. «Кошмары сплошным потоком. Может быть, сегодня вечером сделаешь себе какой-то отвар для спокойного сна?» Предложил Ларе, осторожно присев на край ее кровати. «Да, пожалуй, придется», — кивнула она. «А ты сам как?» «Я в порядке», — заверил он, решив покодать ей время освоиться, не напоминая об их с просьбе. Попозже познакомлю тебя со всеми, если захочешь». «Да, думаю, это будет в самый раз для начала». Кивнула Айви. «Кстати, который час?» «Почти девять. Адриан глянул на часы. Я хотел бы познакомить тебя с Арианной. Она — моя правая рука. Без нее у меня тут все уже развалилось бы». «Я думала, вы с Ником здесь всем управляете», ответила Айви. «Тогда я сейчас встану и готова идти». Между нами из Ника тот еще управляющий, понизив голос, признал Ари и поднялся, чтобы не мешать ей. «Сейчас я нагрею тебе воды, чтобы умыться. Спасибо», — кивнула она, допив чай и отставив чашку. «Где встретимся?» «Внизу, где кухня», — уточнила Адриан уже от двери. «Приходи туда, или я могу подождать тебя за дверью». «Думаю, найду дорогу», — кивнула Айви. Не переживай. Если что, позову тебя на помощь. Хорошо. Ари все же оставил ее и, постояв пару секунд под ее дверью, пошел на кухню, чтобы сообщить новости Рианне. "Гостья?" переспросила она. "Что еще за гостья? Как долго она тут будет?" "Надеюсь, полагаю, довольно долго", ответил Адриан и вкратце пересказал ей события полугодичной давности и вчерашней ночи. К тому моменту, когда он закончил, Арианна уже сложила свое мнение об айве а та как раз спустилась вниз. «Гардероб ей придется подобрать», — сказала она, глядя на простое клетчатое платье гостя, длиной едва до колен. «Я очень рассчитываю на твою помощь», — успел сказать Адриан, прежде чем шагнул к Айви. «Знакомься, это Арианна. Рина. Это Айви. Наши гости из другого мира. Приятно познакомиться». Айви протянула ей руку, отмечая, что они примерно одного возраста. Но Ариана выглядела строже и серьезнее. «Взаимно». Ариана улыбнулась едва заметно, но руку пожала приветливо. «Вы голодны, Айви?» Спросила она, сделав приглашающий жест к столу. Айви кивнула и села за стол. К ее удивлению, там были свежие овощи и зелень, несмотря на время года. выращиваете в теплицах?» Спросила она. В теплицах? не поняла Ариана и вопросительно посмотрела на Адриана. Что такое теплица? Стеклянное помещение, защищенное от холода и ветра, но открытое солнцу, ответила Айви. Видимо, у вас такого нет. Нет, такого нет, подтвердила Ариана. Это для защиты растений? Мы для этого специальные заклинания используем. Что вы будете, чай или кофе? Да. «Для защиты», — кивнула Айви, — «кофе, если можно». «Ну, у нас заклинаний нет, поэтому приходится изворачиваться». «В вашем мире, кроме вас, никто не владеет магией?» — спросила Арианна, делая какие-то пассы, при этом почти не отвлекаясь от разговора. В итоге, спустя пару минут перед Айви на стол опустилась чашка с кофе. «Ого! А что за магия у вас?» Удивлянно спросила Айви. «Да, видимо, так и есть». Или же люди скрываются?» «У меня?» — спросила Арианна. «Я умею управлять воздушными потоками». «Арианна великолепно владеет своей магией, поэтому может перемещать предметы, обездвиживать и тому подобное», — добавил Адриан. «Обездвиживать за счет силы встречного ветра или что?» — уточнила Айви. «У вас тут раздают кофе, а меня даже не позвали». На кухню спустился Ник. «Воздушных потоков». Кивнула Арианна и указала себе за спину. Кофейник на плите. Она сделала еще один пас, когда Айви потянулась за ножом, остановив ее руку, чтобы продемонстрировать свою магию, а потом направила нож к ней, но очень плавно. «Ничего себе!» Айви была впечатлена. «А удушить человека так тоже можно?» Перекрыв доступ воздуха. «Легко!» Снова кивнула Арианна и тут же продемонстрировала это на Николасе, отчего тот схватился за горло, выпучив глаза. Но даже пока он задыхался, он сумел превратить стул под Арианной в подушку, и та плюхнулась на пол, потеряв концентрацию и равновесие, и Ник снова задышал. «Никогда так больше не делай!» Почти рыкнул он на нее. В ответ Арианна лишь усмехнулась, спокойно поднялась и пересела на другой стул. «Переживешь, дорогой». Успокоила она и глотнула кофе. «У вас высокие отношения, я смотрю», отметила Айви, беря себе овсяное печенье. «Выше некуда», вздохнула Адриан. «Рина, Ник, перестаньте, пожалуйста, мы ведь все на одной стороне». «Я все еще злюсь на него за то, что он сделал», парировала Арианна, пожав плечами. «Но от того, что ты его убьешь, наша миссия легче не станет», напомнил ей Ария. «Зато, возможно, мне полегчает», — ответила она, усмехнувшись. «Ладно, обещаю, больше не буду пытаться его убить раньше времени». «Очень обнадеживающее обещание», — проворчал Ник, наливая себе кофе. Он устроился за столом со всеми, вернув стул в прежнюю форму. «Потому что от тебя всегда жди неприятностей, и последние были слишком крупные, чтобы их просто проигнорировать», — ответила ариадна. Ты мне об этом говорила уже много раз. Николас закатил глаза. Какой смысл перемалывать это сотый раз? Что сделано, то сделано. Повторять я это не планирую. Уже слышать это само по себе облегчение. Ответила Арианна. У вас такие перепалки постоянно? Спросила Айви у Адриана. Нет. Когда эти двое не пересекаются, у нас все спокойно. Вынужден был признать Адриан. К счастью, пересекаются они нечасто. Айви кивнула. Ее радовало, что это было не всерьез, а скорее, как между братьями и сестрами в большой семье. «Сколько у вас сейчас учеников?» «Немного. Всего 12 ответил Адриан. «И кроме нас и Риана еще два преподавателя». Николас упорно не желает прикладывать руку к образованию детей. «Неправда. Я преподаю им фехтование и тактику», — ответил Ник. Просто они не в восторге от меня, как от преподавателя, потому что я не даю им поблажек. И беру учиться не всех». «А как у вас вообще формируются группы?» С интересом спросила Айви, осознав, что ей, видимо, придется учиться. «У вас что-то типа классов?» «Есть общие дисциплины есть специальные, в зависимости от талантов и их схожести с нашими», ответил Адриан. «Но в целом универсальный учитель может обучить любого ребенка». А что по возрасту детей? спросила Айви, потягивая свой кофе. У того было что-то непривычное во вкусе, но его это не портило. Зависит от того, в каком возрасте они к нам попадают, ответил Адриан. В основном подростки, которых мы отыскали. Есть пара человек по Нет, нет, я имела в виду тех, кто сейчас у вас, кивнула Айви. Мы обедаем все вместе обычно, поделилась Рианна. Познакомьтесь с ними. «Хорошо. Может, чем-то помочь с готовкой, например?» – предложила Айви, не желая быть обузой. «А вы умеете готовить?» – с надеждой спросила Арианна. «Признаться, я была бы рада помощи. Пока наша кухарка уехала проведать семью, это было бы очень кстати. Ребята помогают на кухне, но я стараюсь их не грузить». «Да, конечно, я не шеф-повар, но под руководством справлюсь», – кивнула Айви. Айви скромничает, она прекрасно готовит. Улыбнулся Адриан. «Тогда после завтрака я покажу вам, где у нас что», — пообещала Арианна. Когда они с Арианной ушли на кухню, та показала ей, что и как в их небольшом хозяйстве, показала ей кладовые и ледники, и они принялись готовить что-то напоминающее густую похлебку, среднее между рагу и супом. «Убиваем сразу двух зайцев, не нужно придумывать второе блюдо», сказала Арианна, щедро приправляя бульон пряностями. «С такой-то компанией это самый правильный вариант», закивала Айви, оценив ее набор пряностей, но решилась поделиться собственным опытом. «У вас есть кумин? У него прекрасный аромат, а к тому же согревающий эффект». «Со слов Ари я поняла, что у вас это актуально». «Да, мы греемся как можем». Кивнула Арианна и нашла нужную баночку. «Вот, вроде это он». Айви понюхала содержимое и кивнула. «Да, это он». Ей вспомнились слова ника о том, что это именно она подожгла свой дом. «Арианна, вам приходилось иметь дело с пиромантами?» Спросила она. Адриан обучает одного. Кивнула она. «А что?» Арианна принялась резать и добавлять овощи. «Вчера, когда мы бежали из моего дома...» Там все вспыхнуло. Ник сказал, что это сделала я. Поделилась Айви. Не знаете, можно это как-то проверить? Никогда не слышала, чтобы у кого-то был двойной дар. Адриан сказал, что твоя специализация растения. Уточнила Арианна. Да, и ее я могу проявить, подтвердила Айви и взяла корень имбиря. Прикрыв глаза, она сосредоточилась и через миг из корня пробился росток а спустя минуту над ее рукой покачивался необычный красный цветок выглядит весьма достойно кивнула арианна учитывая то что тебя не обучали с огнем примерно то же самое если он подчиняется то отзовется назов как и растения назов эхом повторила айви и перевела взгляд на трепещущее пламя под котелком было страшновато но она решилась протянула к нему пальцы и попыталась применить ту силу, которой пользовалась с растениями. Но ничего не вышло. Огонь как трепыхался под котелком, так и остался, не сдвинувшись ни на дюйм. «Я же говорю, не бывает двух даров сразу», ответила Арианна. «Да, наверное». Не сказать, что Айви расстроилась. Разве что совсем чуть-чуть. Арианна улыбнулась ей и стала показывать, как испечь пресные лепёшки прямо на плите, пока та горячая. Похлебка томилась рядом. Они очень экономно использовали топливо и пользовались каждой его крупицей, тщательно рассчитывая время горения и температуру. Понимая это, Айви старалась помогать ей по максимуму, чтобы использовать еще меньше тепла и сохранить его на будущее. «А у вас есть какой-то тихий двор?» – спросила она. «Тихий двор?» – спросила Арианна. «Для чего именно?» «Чтобы проверить мои способности». «Адриан сказал мне оживить сухой пень», стала рассказывать Айви, и Арианна закивала. Ари говорил об этом. «Хочу выяснить, смогу ли вырастить дерево. Из кухонной двери выйдешь как раз на задний двор. Там наш огород и все остальное. Можешь практиковаться», — предложила Арианна. «Хорошо, спасибо», — кивнула Айви и решила не откладывать.